Глава десятая. Тайна. Итак, первым делом нужно начертить круг силы. Юная чародейка провела в воздухе линию, и та засияла, замкнувшись в идеальную окружность. Теперь ставлю узлы. и заполняю печать внутри, как показала Астара. Когда печать была почти завершена, один из узлов вспыхнул, и магический рисунок исчез, как будто Ис и не колдовала вовсе. Девушка медленно опустилась на кровать, держа в руке перу острокрылой гарпии. Что же я за волшебница, если даже с предметом, усиливающим чары, у меня ничего не выходит? Достав из сумки исчерканный углем свиток, Она развернула его и в сотый раз проверила устройство печати. Круг силы, три больших узла, два малых и прямые, соединяющие эти узлы в специальном порядке, которые Исма запомнила наизусть. «Ничего нового!» — устало пробубнила она. Но почему-то магия разваливается, и потом появляется тяжесть в груди. Наверное, это откат, о котором предупреждала госпожа. «Да уж». Мало приятного, а это я только собираю печать и даже не наполняю ее узорами. Что же будет, когда произову полноценное заклятие? Ничего не будет. В голове Из зазвучал голос, знакомый и не слишком громкий, но появившийся столь неожиданно, что девушка невольно вскрикнула: "Ой, а стара! Нельзя же так врываться! Вы бы хоть предупреждали, а я и послала тебе вестника." Но ты была занята чарами и не обратила на него внимания. «Умница! Хвалю! Без концентрации сложных заклятий не соткешь!» И смеслова колдуньи пришлись по душе. По всем трем сразу. Потому что Астара хвалила ученицу только за внятные и зримые достижения. Излишней поддержки от нее можно было не ждать. Из-за проповедей, призванных успокоить городских жителей, большую часть дня — А стара проводила на храмовой площади. Встречалась с Исмой она теперь редко и все чаще прибегала к мысленной речи. Госпожа, как же ничего не будет, если я уже ощущаю последствия от использования магии? А вот так. Сильно тебе тяжело после наших ментальных бесед? И правда, совсем не тяжело. Удивилась Ис. Но почему? Потому что я тебе немного помогла. Дребезжа ответил голос. И ты запомнила сложный узор, необходимый для этой магии. Теперь ты повторяешь его, призывая печать воздушный аркан мгновенно, без особых усилий. Но то была учительская хитрость во благо нам обеим. Дальше ты должна изучать и запоминать узоры самостоятельно, иначе не станешь волшебницей. То есть узор это не детально выстроенный образ заклятия в моей голове. А что-то другое? Само собой, улай. Узор – это суть всего, суть самой жизни, полотномироздания, которое мы с тобой можем менять. А я-то все в толк не возьму. И смахнула с носа указательным пальцем. Думаю, как мне образ перенести в печать? А здесь и не в этом дело. Получается, что узоры в заправду видны людям, словно орнамент на стенах храма Паланты. да, но не всем, а лишь тем, кто наделен силой, кто умеет ее использовать. И как же мне разглядеть хотя бы самый простой узор? А пустоши разум и созерцай мир. Выйди из комнаты, отыщи проявление аркены, стихию и смотри. Смотри так долго, пока не увидишь. А что потом? На какое-то время узор задержится в твоей памяти. Постарайся зарисовать его на одном из свитков. которые я тебе дала в прошлый раз. Остались чистые? — Остались. — Великолепно. Но если закончится, иди в седьмой угол. Я припрятала там еще. Голос о старый стих. Госпожа? Э -э — Госпожа? — Эээ, да? — А что с узорами-то? — Ох, точно, отвлеклась. Сложно, знаешь ли, во время единственного перерыва меж проповедями обучать ученицу... И разговаривать с Дугрой, который вызывался сопроводить меня до зала советов. В последнее время он слишком настойчив и любопытен. Пора бы нам уже заканчивать урок. Но узоры, госпожа, что делать с ними? Вплести их в печать и посмотреть, что получится. Помни только, что чем правильнее узор, тем слабее откат. Все, улай, мне некогда. Удачи. Магия о старой оборвалась? И ментальная связь тоже. Исма немного посидела в тишине, слушая звон, который остается после мысленного разговора, а потом записала сказанное наставницей на свитке. Огонь в камине доедал последнее полено. Задыхаясь от залы, он кашлял дымом и собирался уже погаснуть, когда Ис заметила неладное. Она вычерпала из очага лишний пепел. И кинула на тлеющие угли немного сухой щепы. Пламя стало сильнее. Исма подложила два сосновых поленьца, и в келье приятно запахло смолой. В дверь что-то постучало, а затем поскоблилось. Ис спрятала в сумку чародейские атрибуты и неуверенно протянула. Открыто. Дверь заскрипела, и из темной щели в комнату убежал Фраза. Следом вошла Берре. «Искорка!» — радостно вскрикнула Исс и наклонилась, протягивая руки. Лисёнок понюхал пальцы, жалобно заскулил и бросился в объятия хозяйки. «Я тоже скучала, мой хороший. Какой ты стал большой! Лапы такие длинные и хвост, да?» Фраса согласно тявкнул и принялся лизать лицо Исмы. «Я рада, что вы, наконец, вместе!» — тихо сказала Берре, закрывая дверь. Она улыбалась, но в той улыбке таилась печаль, которую сразу же распознала Ис. Спасибо, что привела фразу. А где Айо? Она не с тобой? Нет, беззвучно ответила ящерка, сжимая кулаки. Я обидела Айолу, и теперь она не хочет меня видеть. Исма усадила ее на кровать, зачерпнула в кружку воды из ведра и подала подруге. Берре взяла кружку трясущимися руками и отпила немного. Искорка догадался, что радость лучше оставить на потом, и, тщательно обнюхав келью, прилег подремать на половике. «Помнишь, я говорила тебе однажды, что мы упросили Аристея научить нас, как драться и использовать в бою оружие? В тот самый день, когда власти объявили, что город закрывается...» Искивнула. «Так вот, это была моя идея. А а ее поддержала? Это я ее потащила, а она-то, наверное, не хотела учиться. Но я испугалась чудища, как сейчас его боятся все вокруг, и потому настояла. Понимаю. И, видимо, что-то случилось на тренировке? Да. Я не рассчитала силу и больно ее ударила дважды. Но, как говорят на родине, то лишь песчинка на склоне дюн. Берры запнулась и ушла в себя. Повисло неловкое молчание. Ты можешь говорить со мной о чем угодно, мы ведь подруги, сказала Исма, и вдруг поняла, что за время проведённое в паломничестве и в Эдди они с ящеркой стали по-настоящему близки. У каждой из девушек была тайна, которую они боялись доверить друг другу, но безусловно этого хотели, особенно Исма, но сейчас. она могла только слушать. Беррэ осушила кружку, отставила ее в сторону и продолжила: «Я знаю, Ис, просто мне неловко. Такое обычно не обсуждают, во всяком случае на Эльсате». Ящерка тяжело вздохнула, сдаваясь нахлынувшему на нее чувствам. Нас осгнали с острова за то, что мы преступили древний закон и совершили зло, очернив имена матерей. Убийство? Не подумав, выпалила Исма. Ее предположение прозвучало настолько абсурдно, что девушки засмеялись и лицо Беррепра светлело. Дыхания поланты нет. На самом деле любовь. Может, странно звучать, но я попробую объяснить. Видишь ли, в общем, как бы правильнее. Фух, ладно, слушай. Девушкам нашего племени положено становиться женами только тех мужчин, которых им выбирает матриарх. Но мы саио не смогли с этим смириться. Она выбрала для себя другого, а мне его вовсе никто был не нужен. Я желала свободы. Бирре провела костяшками по подбородку. В сезон дождя, как водится, пришли мужчины. Был большой праздник и церемония, но мы не встали в круг невест. Тогда великая мать разозлилась, прокляла и отвергла нас са ее. Потому-то мы и отправились в паломничество. Знаешь, хорошо, что вы ушли. Любовь богини милосерднее предрассудков и всяких там обычаев. Прости, но я даже рада, что вас изгнали. Исма погладила спящего Фрасу. В прошлом, не считая Зефа и Хаки, настоящих друзей у меня не было, а теперь есть. И это большое счастье. Вы поступили правильно, поддержали друг друга и остались верны своим душам. По-моему, нечего тут стыдиться. Спасибо тебе, Из. Я тоже благодарна судьбе за то, что она свела нас на тропах света. Бирев вспомнила что-то, опустила взгляд и нахмурилась. Надо было сразу поговорить с ней обо всем вот так на чистоту, но я побоялась, что сделаю хуже. Кстати об этом. Если вы поссорились не из-за случая на тренировке, то из-за чего тогда? Бирэп посмотрела на ее смутеемно-синими, словно море в шторм глазами и ответила: из-за тебя. Что? Ну как вообще? Почему? Потому что Айела очень ревнивая. Она боится меня потерять. Считает, что с тобой мы стали намного дружнее. Помнишь? Я танцевала с тобой Гальярду тогда в Седьмом углу, а ей отказала. и побежала спасать тебя от жуткого монстра, бросив ее в таверне. Вот как? Но это ведь пустяки. Я и не думала вставать между вами. Знаю, Ис. Но такая уж наша Айола. Берре понурила плечи. Я долго сомневалась, но в итоге не отважилась выяснить наверняка. А сегодня в пылу эмоций она упомянула о тебе, и все сразу встало на свои места. Лисенок зарычал во сне, Дернув задними лапами и перевернулся на спину. В камне затрящали искры. Ты поговори с ней, пожалуйста, и скажи, что я люблю вас обеих как сестер и хочу, чтобы дальше так оно и было. Исма вдруг покраснела. Ох, надеюсь, а Елла не ревнует меня к ребятам, особенно к Аре, Каристею. Поговорю. Бире потёрла ухо и улыбнулась. Каристей все-таки. Я вот почему-то знала, что он, хотя поначалу считала, что с Гебом вы ближе. Он и на танец тебя пригласил первым. Это было приятно, согласилась Исма. Если бы не он, я бы разволновалась и забыла все, чему ты меня научила. С Гебом танцевать было легко и весело, но когда мы встали в пару с Арисом, во мне проснулись другие чувства, и потом. Я же не хочу, чтобы было как во всяких там глупых историях. Каких таких историях? Ну, знаешь, когда она питает чувства сразу к двум, а эти двое влюблены в нее. И вот она все мучается, мучается, а потом хоп — буран, холодно. Они высоко в горах, в шалаше, и первый лезет к ней под одеяло, чтобы согреть, а второй глядит печально, как будто жаждой измучен. И ничего-то в их отношениях непонятно. Никому. Хоть плачь, хоть смейся. Ого, вот это страсти. Ты где такого набралась? Да неважно. Отмахнулась Из. Ты лучше скажи мне, как у ребят дела. Давно же я их не видела. Ребята. Точно. Они передают тебе благодарность за гальярду. Оба. Прямо как в глупых историях. Говорят, что будут ждать новые возможности, чтобы с тобой станцевать. А еще они с гебом вступили в дозор. В тот, которым управляет Дугра, что ли? Ага. И поначалу ребятам пришлось не сладко. Подрались с охраной магистра, и он бросил их в темницу. Благо хоть не надолго. А дальше началась служба. Теперь тренируются трижды в день, и по ночам обходят город. Не представляю, откуда у них силы берутся. Настоящие воины. Молодцы. От мысли, что они в дозоре, даже спокойнее стало. Наши ребята храбрые и всегда на чеку. Эдда в хороших руках. Что правда, то правда. А ты, Из, где пропадаешь? Почему на молитву не ходишь? Сидишь в своей келье как затворница. Про тебя уже старшие спрашивают, подозревают в чем-то, мол, стала ты больно скрытная. Да ничего такого. Запротестовала Изма, краснея от того, что пришлось солгать. «Мне просто дурно иногда бывает, вот и пропускаю, но Масад». «Ну ладно, не хочешь, не рассказывай, но что-то здесь нечисто». Берэ отставила кружку, прошла к двери и обернулась у порога. «Я доверила тебе наш Сайо самый большой секрет, потому что считаю Олай извальстый честным человеком, которому можно доверять. Но сейчас я слышу, что ты обманываешь, хотя предпочла бы поступить иначе». Берёй я не. Это твой выбор, Ис, и я его уважаю. Но если однажды ты передумаешь и захочешь поговорить открыто, я буду готова. Ящерка вышла, затворив за собой дверь. Улаи из Вальста честная, прошептала юная чародейка и коснулась рукой медальона. А вот Исма из Эдды нет. Фраса чихнул, не просыпаясь, и свернулся в пушистый клубок. В камине снова затрящали искры.